Молчание затянулось. Я начинаю говорить, потому что не могу иначе. Я обращаюсь к нему и высказываю ему все. Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал. Конечно, если бы и ты вел себя благоразумно. Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей... живший в моем мозгу и подсказавший мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие, гранаты, штык. Теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ». Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если б нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли. Прости меня, товарищ, как мог ты быть моим врагом? Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом, точно так же, как Кат и Альберт. Возьми от меня двадцать лет жизни, товарищ, и встань. Возьми больше. Я не знаю, что мне теперь с ней делать. Канонада стихла, фронт спокоен, только потрескивают винтовки. Пули ложатся густо, это не беспорядочная стрельба. Обе стороны ведут прицельный огонь. Мне нельзя выходить отсюда. Я напишу твоей жене. Торопливо говорю я умершему. Я напишу ей. Пусть она узнает об этом от меня. Я скажу ей все, что говорю тебе. Она не должна терпеть нужду. Я буду ей помогать и твоим родителям, и твоему ребенку тоже. Его куртка полурасстегнута. Я быстро нахожу бумажник, но я медлю развернуть его. В нем лежит солдатская книжка с его фамилией. Пока я не знаю его фамилии, я, быть может, еще забуду его. Время сотрет его образ. А его фамилия — это гвоздь, который будет забит где-то у меня внутри, так что его уж никогда не вытащишь. Она будет обладать властью вновь и вновь вызывать в моей памяти все случившееся, и оно сможет тогда... постоянно возвращаться и опять вставать передо мной. Не в силах решиться, я держу бумажник в руке. Он падает и раскрывается. Из него выпадает несколько писем и фотография. Я подбираю их и хочу вложить обратно, но голод, опасность, неопределенность моего положения, часы, проведенные с мертвецом, все эти гнетущие переживания довели меня до отчаяния. Я хочу ускорить развязку, усугубить мучения и разом покончить с ними. Так человеку, которого нестерпимо болит рука, со всего маху бьет ею о дерево. Все равно будь что будет. С фотографий на меня смотрит женщина и маленькая девочка. Это любительские снимки узкого формата, сделанные на фоне увитой плющом стены. Рядом с ними лежат письма. Вынимаю их и пытаюсь читать. Я почти ничего не понимаю. Почерк неразборчивый, к тому же французский язык. Я знаю, неважно, но каждое слово, которое мне удается перевести, вонзается мне в грудь, как пуля, как нож. Мой мозг перенапряжен, но одно мне все-таки ясно. Я не посмею написать этим людям, хоть и собирался это сделать. Это невозможно. Я еще раз смотрю на фотографии. Это небогатые люди. Я мог бы посылать им денежные переводы без подписи. Когда-нибудь, потом, когда я буду зарабатывать. Я цепляюсь за эту мысль. В ней есть что-то такое, на чем можно хоть ненадолго остановиться. Этот убитый солдат... связаны с моей собственной жизнью. Поэтому, если я хочу спастись, мне надо сделать и пообещать все. Не задумываясь, клянусь я ему, что посвящу всю свою жизнь только ему и его семье. Торопливо, брызжа слюной, я заверяю его в этом. А где-то в глубине души у меня таится надежда, что этим я откуплюсь. И что, может быть, мне еще удастся выбраться отсюда. Мелкая хитрость... в расчете на то, что там, мол, будет видно. И поэтому я раскрываю его солдатскую книжку и медленно читаю «Жерар Дюваль, печатник». Взяв у покойного карандаш, я записываю на конверте его адрес и потом вдруг поспешно засовываю все это обратно в его карман. Я убил печатника Жерара Дюваль. Теперь мне надо стать печатником. Думаю, я уже окончательно запутавшись. Стать печатником. Печатником.